что и происходило со многими. Сразу несколько торговых точек, включая меховой магазин «Афины», были ограблены при помощи игрушечных револьверов, симпатичных железок, звонко щелкавших пахучими блошками пистонов, после чего витрина «Афин», украшенная мраморными копиями богов и героев, одетыми в шубы, стала скучно походить на Пушкинский музей. Магазин «Детский мир». В свою очередь, Бойко торговал жестяным и пластмассовым вооружением, так что Нина Александровна, по-прежнему забредавшая туда в неясных поисках какого-нибудь набора юного иллюзиониста, способного отвлечь ветерана от магнетической игры с веревками, поражалась пустоте отдела, чем-то похожего на брошенные отступающие армии фронтовые позиции. Только лавянные солдатики, будто стреляные гильзы, валялись на полках, открытых до самой стены. И лицо улощенного менеджера, зачем-то торчавшего за голым прилавком, было контуженное. Его улыбка, автоматически возникавшая при достаточном приближении покупателя, была совершенно бессмысленная. Впрочем, в штабе кандидата Круголя не удивлялись уже никаким сумасшествием. Здесь происходили такие вещи, по сравнению с которыми сеансы в невидимом извне кинотеатре «Прогресс» были цветочки. План профессора Шишкова, поначалу казавшийся образцом гениальной экономии средств, превратился в черную дыру. Расчетная цифра предельных затрат, которая должна была бы обеспечить верную победу его кандидату, осталась в далеком прошлом. Ежедневно в подвале, чьи стены, потертые медлительным шорканием человеческой массы, изменили цвет с кофейного на грязно-розовый, выдавались на руки сумасшедшие суммы. Профессор Шишков похудел, от разговоров о перспективах решительно уходил, жесты и мимика его напоминали ленту «Мёбиуса». Дважды, никому не сказавшись, Шишков ночными рейсами летал в Москву и привозил оттуда добытую под секретное обещание спонсорскую наличность. Но и эти сытные пачки, поначалу выглядевшие запасом, расхватывались, будь то мороженое в жару. А обитатели территории продолжали пребывать. Стоило утром лишь чуть замешкаться с открытием штаба, как наружная дверь начинала гудеть всем своим металлом, под ударами кулаков, а перед окнами, где и так едва виднелись, словно краешки белья из задвинутых ящиков полоски скошенного света, присаживались на коточки нетерпеливые личности. Их перевернутые лица заглядывали вниз в перевернутый мирок штабного подвала. И почему-то эти люди казались великанами, что смотрят, свесив волосы в беззащитный перед ними кукольный дом». Профессор Шишков, потерявший контроль над ситуацией, но не над собственным разумом, отлично понимал, что если прекратить раздачу денег агитаторам, то все не получившие законные доли из одного только чувства оскорбленной справедливости проголосуют на выборах против Круголя. Поэтому он продолжал, глотая лекарства, изыскивать средства, и только велел регистраторам работать как можно медленнее. Каждый изобретал свою технологию волокиты. Выглядело это так, будто вышкаленные сотрудницы штаба внезапно сделались больны. Они действительно не знали, куда себя девать. Под нетерпеливыми взглядами стеснившихся людей...